Глава 3. Таргитай с разбега вышиб дверь. Двое стражей, что оказались по ту сторону, не успели шелохнуться, как лесной варвар в два гигантских прыжка оказался у противоположной стены. Золотой меч сам прыгнул ему в руки. Таргитай повернулся, в телепоем мощно наполнило мышцы. Он снова был могучим и самым сильным воином на белом свете. Этого ещё не знали стражи или не могли поверить. У торгитая чистые детские глаза и такое же детский невинное лицо. Когда ладони сомкнулись на рукояти меча, синие глаза стали холодными как лед, а широкие плечи раздвинулись еще шире. Он прыгнул на встречу, хотя распахнулись двери соседних комнат, откуда с криками бежали стражи. Меч заблестал, окружил торгитая сверкающей стеной из золотой стали. Комната наполнил звон, лязг, крики раненых, и внезапно стало тихо. Таргитай перешагнул через трупы. Двое раненых ещё пытались уползать. За ними волочились внутренности. На выходе достал мечом убегающего. Мрак всё ещё сидел в коридоре, но голову поднял. В глазах было удивление. Всё, всё, крикнул Таргитай поспешно. А, ты уже добыл свой сами вернули, объяснил Таргитай. Без драки. Сейчас я помогу тебе выбраться. Без моей секиры, Ты и щепки не поднимешь. Надо выбираться отсюда. Где-то еще, Олег. А как выбираться без секиры? Осведомился Мрак хрипло. Разбитые губы слушались худо, а от усилий лопнула кожа, потекла кровь. Мне не принесут. Это тебе все задурно. И бабы их воз на поворотах заносят. Это мы тебе заносим. Мрак поднялся на ноги без помощи Таргитая. Качнулся, но удержался, ухватившись за косяк двери. Глаза округлились как у совы, когда заглянул в зал. Хм, в самом деле, не принесут. Это они сами, сказал Таргитай, защищаясь. Ага, увидели тебя. Вот так всегда, тайком по бабам, тайком в драки. Мрак, ты ожил, разругаешься. Где Олег? Там же, где мы, только в другом месте. Он с усилием нагнулся, вытащил из подпавшего меч. повертел больше похоже в его руке на нож для разделки рыбы губы раздвинулись в злой усмешке теперь как овцы не дадимся мрак тебя сейчас муха собьет где искать Олега ты что-то очень мудрый изрёк пора и тебе в волхвы мрак оскалил зубы где ты видишь мух даже над тобой сейчас нет хоть ты все еще пойдем тот скривой роже и ясно сказал где искать Аристея А Олег. Мрак пожал плечами, скривился, даже побелел. Олег сам выберется. Он сильнее нас. Либо ареста и подскажет, как ему помочь, ежели успеем. Не нравится мне, сказал Таргитай несчастливо. Олег бы нас не бросил. Олег лежал на охапке гнилого перепрелого сена. Руки были зверски скручены за спиной, в голове гудело. ударился так сильно, когда швырнули о каменную стену, что перед глазами плыло, а к горлу подступала тошнота. "Эй!" крикнул он и удивился слабому, как писк голосу. "Кто вы и за что меня?" Вверху звякнула металлическая решётка. Прозвучали удаляющиеся шаги, всё стихло. Олег перевернулся на спину, глаза быстро привыкали к слабому свету. Он находился в каменном мешке. похожем на колодец. На самом верху решётка, бесполезная, как он отметил трезво, до неё всё равно не добраться. Стены обтёсаны тщательно, ящерица не взберётся. Кто, подумал он напряжённо. Если просто схватили как разбойник, то всё намного проще. Выбраться удастся, такое случалось. Да и мрак отоищет, выручит, спасёт, вытащит. Но если замешаны силы покруче, Да тут бабушка Баромира на двоих сказала. Марак бы бегал вдоль стен даже со связанными за спиной руками, но разве волк не выше простого человека, который недалеко ушёл от зверя? Надо заставить себя лежать так же бесстрастно, не ни шевеленью мускулом. Пусть же вся мощь идёт в мысль, а не на бесцельное бросание на стены. Он продолжал думать так усиленно, что в голове встал красный туман. В висках разлилась острая боль. Выбраться с помощью магии, переположить весь город. Только вырвешься за пределы тюрьмы, как на пороге встретят местные маги, колдуны и чародеи. Но и они не страшны. Но если встретит местный бог. Голова трещала. Никогда так напряжённо не задумывался о проблемах бытия, как сейчас о спасении шкуры. Когда перед глазами кровавый туман заволок всё, а в ушах звон перешёл в надсадное гудение. Вид это отвратительно заскрепело железо. На светлом пятне появились тени. Решётка исчезла. Сверху опускалось, судя по пыхтению стражи, нечто тяжёлое. Олег перевернулся на бок, отодвинулся, стараясь не попасть под обитые медью концы лестницы. Сверху раздавались злые, простуженные голоса. Поступеньком вниз спустились двое воинов. Встали у стены, и их выпученные глаза еле пленника поятом. Ладони как прилипли к рукоятям мечей. Боятся или выказывают рвение, подумала Олег Вяла. В любом случае он попал не к простым грабителям. Если боятся, то что-то знают о нём. Если выказывают такое рвение, то им платят больше, чем за поимку обычных простолюдинов. След за военами спустился человек в красном плаще. Олег потрясённо узнал Фагима, друга и помощника Мордуха. Фагим остановился перед распростёртым пленником. Это и есть самый могучий маг на свете? Воины надсадно дышали, следили за каждым движением Пойманнова. Олег сказал медленно: "Фагим, не зря ли я тебе пощадил?" Фагим ухмыльнулся: "Думаю, зря. Я тебя не пощажу". "Почему?" спросил Олег. "Почему, Фагим? Ты ведь знаешь мою мощь. Что случилось?" Улыбка Фагима стала шире. Я, может быть, тебе принести твой теперь он правда мой посох мощи. Здесь он бессилен. Олег покачал головой. Ошибаешься, недоучка. Посох мощи не теряет своей силы даже в самых дальних краях белого света. Здесь что-то другое. Теперь Фагим покачал головой. Это ты ошибаешься. Попробуй свою магию. Нет, нет, не бойся привлечь внимание. Тебе уже нечего терять, верно? Попробуй, я не буду мешать. Воины подались назад, вжались в стены. Лица их были белыми, а руки на мечах тряслись. Фогимс с победной улыбкой наблюдал за пленником. Олег стиснул зубы. Ладно, тварь. Ты хотел увидеть мою силу, так получи же. Он мысленно составил заклятие, прошептал едва шевеля губами. Воины едва не размазались по стене. Файгемс лидил пристольно, но в запавших глазах мелькнул огонёк неуверенности. Олег напрягся, готовясь к грохоту вспышки пламени. Путы на руках должны рассыпаться в пыль, а камни темницы раскатиться далеко в стороны. Он выждал, ещё не веря себе, боясь верить. Проговорил заклятие громче. Улыбка Фагима стала шире. Олег ощутил озноб, быстро вызвал в памяти самое мощное заклятие заклятие разрушения. Вы крикнул во весь голос. Фагим отступил на шаг, быстро огляделся. В темнице не дрогнул даже застоявшийся спёртый воздух. Воины испустили вздох облегчения. "Ну что?" сказал Фагим, голос всё же выдавал пережитый страх. "Ощутил разницу?" Олег с трудом подавил ужас, спросил дрожащим голосом: "Ты победил. Но что это? Почему я бессилен?" Погим поставил ногу на ступеньку, повернул к нему голову. Глаза осмеялись. Как тебе легко обмануть? Ты уже разуверился в своих силах? Да, прошептал Олег Убита. Нет. Ты всё ещё сильнейший из магов. Сильнее тебя всё ещё нет на свете. Но как же? Погим начал подниматься по лестнице. Воины поспешно полезли следом. На связанного пленника оглядывались снова со испугом. Олег уже думал, что Мак и так уйдет, пусть лесной волк бьется над загадкой. Но Фаги ему, свидетелю поражения всесильного Мордуха, очень хотелось нанести последний удар, самый сокрушительный, утвердиться, увидев раздавленного противника. Голос его возрос и прозвучал подобно победному грому. Но что твоя магия, смертный, против Бога? Когда над ними возникло звездное небо. Таргита из последних сил подтащил Мрака. Всё, змеиная яма позади, а 10 впереди, успокоил его Мрак. Он был истерзан так, что таргита едва видел глаза. Кулаки сжимались, будто уже ухватил Фагима за горло. "Ты полежи", попросил он. "Я отыщу Олега, если отыщу, он тебя поставит на ноги". "Ты сам на ногах не стоишь". "А ты?" Мрак подумал. Кровь капнула с бровей, проворчал. Ты прав, на ногах не получится. Он ударился о земь, встряхнулся. Таргитаи услышал приглушённый рык стон. На руку упала тёплая капля крови, затем чёрная тень неслышно исчезла в ночи. Олег лежал в полузабытьи, когда сверху раздался хриплый, почти нечеловеческий голос. Эй, не бойсь бабы сняться. Олег даже не удивился. Мрак до да не найдёт Пусть даже в чужом городе. У оборотня, волчье чутьё. Чудного ещё, что так долго искал. Берегись, там стража. Уже нет, сообщил хриплый голос. А новых ещё не прислали на замену. Ты можешь поднять решётку? Лестница там где-то недалеко. Волк, твоя магия исдохла? Мрак, тебе не надо ничего объяснять, сам уже понял. Если решётка заперта, то я ничего придумать не могу. Где Торгитай? Спит. Ты ж знаешь Торгитая. Тихо, сюда идут. Темная тень наверху неуловимо изменилась. Олег видел на светлеющем небе, как острые торчащие уши повернулись, ловя звуки шагов. Тут же решетка очистилась. Олег сжался, ожидая услышать вопли, звон оружия, топот ног, шум нелепой и бессмысленной суеты. Тем более бессмысленный, что мрака в волчьей лечине не могли догнать другие оборотни из родной деревни. Шаги резко оборвались. Затем наверху раздался такой крик ужаса, что Олег даже приготовившись, вздрогнул. Сперва орали в три глотки, затем добавились ещё и ещё, вопили и шумели. Тополи через решётку сыпался сор, падали камешки. Наконец, властный голос, как нож сквозь тёплое масло, прорезался через крики. Тихо, да тихо же, трусы! Кто бы ни был этот зверь, но вот его кровавые следы. Наши воины его ранили, может быть, смертельно. Но он ушел. Где-нибудь вблизи истекает кровью. Трусы, обыщите вокруг, ищите, не стойте. Послышался топот. Прежний звучный голос прокричал им в догонку. Но в любом случае видно, что с ним можно драться, его можно убить. Сердце Олега сжалось. Вряд ли Мрак, нападая из темноты, позволил бы себя ранить. Явно добрался к нему раненым. Не зря же и голос звучал так хрипло, страдальчески. А Таргитаи, который спит, не заснул ли вечным сном? Его обделил морозом. Нет, Мрак не стал бы говорить так. Таргитаи наверняка ранен, даже приползти не смог. Но вдруг эти двое и сейчас еще надеются на него, могучего волхва. Мрак в самом деле едва уходил от погони. Слабее от потери крови, он чувствовал, как жизнь покидает его могучее тело. Сзади слышались крики, лязг оружия, топот. Он сделал круг, одолев постыдную, но с виду героическую мысль остаться и сражаться. Зашёл к подтайной тюрьме с другой стороны. Впереди уже видел колодец, накрытый железной решёткой. Трупы утащили, оставив лужи крови, в которых он и вывозился. Аллодец приближался с каждым шагом, но всё медленнее. Волка шатал и на четырёх. Сквозь красный туман в глазах увидел, как внезапно с двух сторон появились высокие люди с блестящими мечами. Хихичный голос проревел: "Вот он, я же говорил, этот зверь подыхает. Наши погибли, сражаясь". Мрак в последнем усилии ударился о землю. Негоже помирать в волчьей лечине. С трудом поднялся. Его шатало из стороны в сторону. Прохрипел едва слышно, но в мертвой тишине услышали все. Они погибли, как овцы. Крик ужаса раздался такой, что испугал бы пол города. Воины шарахнулись, бросились в стороны, топчая друг друга. Мрак с трудом оглянулся. Сзади подбегали еще, блестя мечами. Дорога была отрезана. Прощай, Олег, прошептал он едва слышно. Руки его висели вдоль тела. Только и нашёл сил вскинуть голову, увидел блеск, услышал страшный крик. Среди воинов началось смятение. Мрак удовлетворённо улыбнулся. Когда надо спасать друзей, силы берутся даже у самого слабого и ленивого. Он опустился на залитую липким каменную плиту. Крики и лязг железа приблизились. Знатный воин умолк на полуслове и отпихнув его ещё живого, но с разрубленной головой, К мраку предвинулся, цепляясь за стену. Таргитай. Меч в его руке дергался, как нарывистый конь. Цел? Куда уж целее? Шипнул мрак, замирающими губами. Олег в этой яме. Что он там делает? Не понял Таргитай. Мы слит. Мрак провалился в черноту, где не было боли. Ему ее долго обещали волхвы, маги, даже богиня Дана. Наконец-то. Сильная боль скрутила тело. Он застонал и открыл глаза. Над ним на висле бледное лицо Олега. Таргитаец сидел у стены, привалившись спиной. Вокруг него недвижимые тела. Меч тоже лежал без движения, но рукоять Таргитаец сжимал крепко. Мешки и луки с колчанами тоже были рядом. Я еще не помер? – выдавил мрак, перехваченным горлом. Размечтался, грубо ответил Олег. Встать можешь? Не прикидывайся, сможешь. Надо спешить, сюда уже бегут. А тарх раны залезывать некогда. Огрызнулся Олег. Вид у волхва был затравленный. Укроемся в тихом месте. Если найдем, попробую подлечить. Сейчас надо бежать. Таргитаи со стоем поднялся. Мрак с усилием повернул голову. Шея кое-как двигалась, но во всем теле боль и слабость. Волхв в спешке успел сделать не так уж и много. А с площади слышался шум бегущих ног. Опять вам вас на корм, выругался мрак. Знают же куда бежать. Шум и лязг железа приближались. Железо звенело о железо, забеглецами гнались тяжело вооружённые воины. Таргита и Олег с двух сторон поддерживали мрака. Всё, выдохнул он. Лицо обратне стало землистого цвета, волосы покречневели от засохшей крови. Дальше сами Башня Аристая уже близко. Мрак! вскрикнул Таргитай. Мы тебя не оставим. Бегите, дурни. Забыли? Мне вот-вот скоро смерть на роду написана. Мрак! Олег сказал мрак сурово. Дай дурню по башке. Он повернулся лицом к погоне, взял секиру в обе руки. Олег крепко подхватил Таргитая за локоть. Бежим. Мрак прав. Но мы не должны его бросать. Мы глупо погибнем все трое, а так мы найдем Аристея и, возможно, одолеем зло. Но Мрак, он будет радоваться за нас, глядя из вирия. Таргитай начал пятиться, увлекаемый Олегом. Мрак уже отвернулся. Его обнаженная спина была в жутких кровоточащих ранах. Из-за поворота выбежали стражи, около двух десятков, а следом неслись горожане, потрясая мечами, саблями, дротиками. Мрак невольно отметил, насколько быстро гуляки выскочили из корчмы, готовые защищать город от чужаков. Он принял удар сразу трёх сабель, в ответ нанёс удар сам. Не уклонялся, из раненное тело подведёт. Просто рубил, зная, что всё равно долго не продержится, а надо сбить на землю как можно больше. Довом не дать опом, вдруг до да удасса совладать составшимися. Воздух прорезали крики. Взлетел кулак с зажатым мечом. Под ноги покатился чей-то шлем. Мрак успел полоснуть лезвием по животу, со злым удовлетворением увидел, как самый кончик острой стали достал другого. Ещё двое рухнули с жуткими криками. Уже в карчму не вернуться. Мрак задыхался от усилий, от слабости звенело в ушах, в голове стучало. Стоять на ногах как можно дольше, пока с ним бьются. За двумя нет погони. Даже мёртвому ему надо держаться на ногах. стоять и выглядеть страшным, лютым, убивающим всех и вся. Он чувствовал удары, боль почти не слышал, все тело немело. Внезапно мрак оказался в пустоте, едва не упал, перестав ощущать перед собой стену из оружия, осколенных лиц, дикого крика. Крик был в стороне уже не боевой, крик боли и страха. Кровь заливало глаза, он видел перед собой только красную пелену. Секира выскользнула из ослабевших пальцев. Он попытался смохнуть кровь с глаз, но тяжёлые руки лишь слабо дёрнулись. "Дурачьё", прошептал он прерывающимся голосом. "Теперь не уйти". Слышал только звон жутких хряск костей, крики умирающих. Когда наконец удалось вытереть с лица кровь, Таргитай стоял в трёх шагах, загораживая к нему дорогу. Под ногами страшно разрубленные тела, уцелевшие горожане поспешно пятились. Их выпученные глаза не отрывались от страшного меча. Тарх! – простонал Мрак с мукой. Ну что за дурень! Надо было вслед за Олегом. А ты, брыть! Здесь и без сопливых скользко. Вдали послышался крик, нарастающий рев. Из узких улочек выплескивался вооруженный народ. На этот раз не бросались с ломя голову, а впереди бежали лучники. Несколько стрел взвелись в воздух. Одна воткнулась у ног мрака, две пролетели мимо. Таргитай попятился, закрывая собой Оборотня. Меч заблестел, принимая на себя стрелы. Одна за другой, они со звоном отскакивали в стороны. Стражи в вооружённые горожане окружили двух варваров широким кольцом. Лучники вышли вперёд, стрелы взвились как туча ядовитых комаров. Таргитай, сцепив зубы, с трудом удерживал меч. Тот стремился разрубить на лету каждую стрелу, даже если та, как успевал увидеть Таргитай, ударила бы на излёте безвредно в волчью душегривку с её толстой шкурой. Мрак опустился на колени от слабости, со страхом понял Таргитай, хотя старался убедить себя, что оборотень просто избегает его меча. Тому приходится отражать стрелы уже и со спины. Горячий пот заливал глаза Таргитая. Меч выворачивал руку, кисть распухла. Пальцы они мели. Он с ужасом чувствовал, что вот-вот выпустит рукоять из потной ладони. Голос Мрака был едва слышен. Молодец, Старх, ты победил целую толпу. Я не победил, возразил Торгита одними губами. Я их только убил. Издали нарастал торжествующий рев. Уже слышались насмешливые крики. Варваров пытались достать камнями, камнями грязи бросали даже щепки. Таргитай слышал, как сквозь землю голос мрака, но в ушах стояли звон и шум крови в жилах. Потом прорезались чужие голоса, непривычно тонкие. Меч перестал дергаться. Таргитай выронил его к ногам, трясущимися руками вытер пот. вся площадь покрыта обугленными телами. Поднимались дымки от сгоревшей одежды. В двух шагах от Таргитая расплывался, как воск на солнце, массивный бронзовый щит. Пока не растекся серый лужицей. К ним бежал Олег, а лотарь камень на конце посоха светился белым. В нем бешено металились змеистые полоски, будто там приготовилась к броску злая молния. Эх, сказал Мрак горестно, теперь уже точно не выбраться. Чего? Не понял Таргитай. Всех магов переполошил, а в таком старом городе их как собак не битых. Таргитай с трудом поднял меч. Тот показался тяжёлым, как бревно. Ну и пусть, мы все завязли, как жуки в патоке. О, братинь, в котором жизни оставалось меньше, чем в зимней мухе, прохрипело прямо: "Не скажи, не скажи". С третьей попытки сумел подняться на ноги. Секира оттягивала руки, но от неё словно бы вливалась жизнь. Мрак на глазах оживал, обезраженное лицо кривилось в злой гримасе. Ну вох, ну удивил. Олег подбежал, взъерошенный, с выпученными глазами. Его губы прыгали, он трясся, обеими руками сжимал посох. Применение огненосной мощи на городской площади его самого напугало больше, чем горожан. Спросил не впопад. Таргитай, что с твоей одеждой? Тот тупо сквозь завесу пота взглянул на изорванную, пробитую стрелами душегрейку. Ну, гусеницы? Какие к чёрту гусеницы? Но если есть гусеницы, что ткут, то почему нет, которые жрут? Алекс отвращением махнул рукой. Дикий ты человек, хотя бы на моль сослался.